Глава 1. Всё рыбы вам скажут. Краткое содержание главы. Любопытные люди плавают под водой, пытаясь понять, что ощущают рыбы. Наши предки научились разговаривать, погружаясь в море. Цвета и запахи язык немых обитателей подводного мира. Читаем субтитры океана. Труднее всего войти в воду по плечи. Пока вода достигает только икр или пояс, ты ещё как будто остаёшься на твёрдой земле, цепляясь за солнечное тепло. Но когда вода покрывает плечи, тебя пробивает дрожь. Ты вступаешь в холодную враждебную среду, которая целиком охватывает тебя, и немиловыми ты бросаешься в воду. Когда я впервые нырнул, озноб от холодной воды вызвал у меня странный крик. Лицо было закрыто маской, а рот, занятый трубкой, издал какой-то хриплый звериный рёв, что-то вроде доисторического кваканья, которое означало: "А, она холодная", и выражало удивление такой простой, но неожиданной ситуацией, заставшей меня в расплох. И вдруг расплывчатый мир, скрытый под играющими на поверхности бликами, предстал передо мной сквозь плексигласовую маску чётким и новым стало пересечь границу негостеприимной стихии, и она сделалась прозрачной и мягко подхватила меня. Я летал в ней, я всё видел в ней, я в ней дышал, вот только не мог разговаривать. Трубка превращала любые слова в простые и такие важные звуки дыхания. Я запускал слова в трубку, а из неё вырывались крики животных. Это напоминало негласное соглашение со стихиями. Мне было позволено увидеть то, что скрывает море, наполнить слух его звуками, парить и покачиваться в невесомости, а взамен меня лишили дара речи. Это было странное ощущение, нечто среднее между движением к завоеванию новой вселенной и возвращением в первобытное состояние, к дальним корням, к тем временам, когда человек ещё не владел речью. Вода для людей среда одновременно враждебная и гостеприимная. Мы боимся броситься в неё, хотя идеально подготовлены к погружению. Наш организм удивительно хорошо к нему адаптирован. Достаточно плеснуть на лицо немного холодной воды, и автоматически срабатывает рефлекс погружения. Сердечный ритм мгновенно замедляется примерно на 20%, тем самым подталкивая нас к нырянию с задержкой дыхания. Человеческое тело хорошо приспособлено к жизни в воде, возможно, даже слишком хорошо, чтобы это было счастливой случайностью. Отсюда гипотеза, выдвинутая рядом антропологов. Наши предки разошлись в развитии с обезьянами, потому что им пришлось большую часть времени проводить в воде. В результате они и стали людьми. Если это не так, почему мы лишены шерсти, у нас подкожный жировой слой уникален в мире приматов, и зачем нашу кожу смазавают жиром миллионы огромных сальных желёз? которых нет в таком количестве ни у одного наземного животного. Вполне вероятно, что все эти загадочные особенности нашего организма, которые отличают нас от обезьян и кажутся бесполезными, на самом деле являются способами адаптации к водной среде. У нас, как и у морских млекопитающих, безволосая кожа, смазываемая кожным салом, и, соответственно, водонепроницаема, а наши жировые отложения защищают нас от холода. И ещё одна странность. Но врождённый человеческий детёныш обладает рефлексом задержки дыхания под водой и способен плавать на спине, тогда как маленькие шимпанзе уходят под воду и тонет. 2 миллиона лет назад, когда человеческий род отделился от общего древа живых существ, нашим предкам, по всей видимости, понадобилось кормиться на берегах моря или в болотах, чтобы выжить в засушливом климате саванны. Тогда-то они, вероятно, и выпрямились, чтобы глубже заходить в воду. и стали прямоходящими, а потом, ныряя за съедобными корешками, стеблями лилий и раковинами, научились контролировать дыхание. Затем в процессе эволюции гортань опустилась и сформировались голосовые связки. Получается, что именно благодаря погружению в воду был заложен фундамент двух решающих способностей, определивших нашу эволюцию это прямохождение и речь. Заслуживает ли эта теория доверия? Гипотеза, была выдвинута в 1960-е годы, вызвала острые дебаты и удостоилась скептической реакции. Утверждение, что в нашей эволюции имелось недостающее звено, через которое мы прошли к преимущественно водному образу жизни, выглядит на первый взгляд необоснованным преувеличением. Однако недавние исследования ископаемых останков, найденных в Африке, позволяют предположить, что от 2,5 до полутора миллионов лет назад водная всегда сыграла решающую роль в эволюции человеческих существ, и произошло это именно там, в Южной Африке. Чтобы пережить сезон засухи и прокормиться, необходимо было адаптироваться к воде. Предполагается, что именно это заставило первобытных людей выйти из лесного укрытия, перебраться на открытые пространства и завладеть остальным миром. Мы спустились с деревьев, но так и не сумели по-настоящему завоевать океан. Любая рыба скажет вам, что в воде мы видим не все, потому что зрения для этого недостаточно. Во время первых погружений в каменистые средиземноморские глубины я с восторгом открыл для себя многообразие тамошней жизни. Я увидел, как над подводными мхами и скалами парят морские юнкеры и сарги, и зрелище заворожило меня, как в театре. Будто на сцене или на киноэкране передо мной разворачивались стены, Яркие картины, полные света, движения и таинственных звуков, которые раскатали и пульсировали в моих ушах. И я верил, что вижу весь кинофильм целиком. Но на самом деле, мне была доступна только часть происходящего. Я следил за немым фильмом, лишённым субтитров. Мне было не в домёк, что за картинкой скрываются многочисленные диалоги. Море пишет свои субтитры, в частности, на языке запахов. В океанических глубинах ароматы это речь. Вода насыщена ими, но нам не дано их почувствовать. Погружаясь в море, мы, как правило, затыкаем нос или за нас это делает маска. И в этом она намного удобнее плавательных очков. Ано и понятно, ведь крайне неприятно глотать всю воды, причём хуже всего через нос. Хм. В результате наше обоняние не в состоянии уловить запахи моря. А ведь волны переносят бесчисленные похочие молекулы. Рыбы их различают. Они живут посреди галактики ароматов, и способны услышать в воде как устойчивые запахи, так и их мельчайшие оттенки, добравшиеся издалека и едва ощутимые. Существуют запахи, привязанные к воспоминаниям. к определённым местам, старым книгам, временам года или конкретным людям, они воскрешают в нас эмоции, оставившие когда-то в душе неизгладимый отпечаток. Память рыб наполнена такими обонятельными воспоминаниями. Атлантический лосось способен различить в водах Гренландии запах ручья в Британии, где он родился, поплыть на этот запах и найти устье родного ручья. Да ведь прошёл не один год с тех пор, как лосось ощутил его ещё мальком, когда всплывал, чтобы пропитаться ароматами летнего вечера, раздувая на поверхности плавательный пузырь. Речь идёт о микроскопической концентрации пахучих молекул, потому что в итиан попадает всего несколько капель из этого ручья, и они разводятся огромным количеством бесчисленных капель из других ручьёв, и тем не менее Лосось их узнаёт и всегда находит место своего рождения. Ароматы вызывают столько эмоций, что рыбы используют их, чтобы разговаривать друг с другом. Глаз видит всего лишь проплывающую рыбу, тогда как в воде вокруг неё клубятся невидимые молекулы, несущие настоящие запахи эмоций феромоны, передающие её душевное состояние. Запахи стресса, любви, голода, Они не имеют конкретного адресата, но временами улавливаются и теми, кому не предназначались. Запах страха маленькой рыбёшки предупреждает её сородичей об опасности, но одновременно возбуждает аппетит хищных рыб. Рифовые рыбы, мелкие разноцветные рыбки из коралловых лагун обращают этот недостаток себе на пользу. Если одна из них ранена и схвачена хищником, она выбрасывает в окружающую среду ещё больше молекул тревоги с целью привлечь ещё больше хищников. Они начинают сражаться за добычу, а рыбка, пользуясь неразберихой, ускользает. Когда исследуешь морские глубины с маской и трубкой, ты словно подвешен к небу, облетаешь вселенную и открываешь её для себя. По мере удаления от берега глубина увеличивается. И чем глубже, тем равномернее становится тона, постепенно прокрашивая воду синим, пока она не приобретает однородный оттенок размытых чернил. Эта синева разбавляет заодно и часть субтитров подводного кинофильма, недоступных человеческому глазу и написанных невидимыми красками. В воде краски исчезают. Свет поступает от солнца, и в нём задержатся волны всех цветов спектра. Но когда он проходит сквозь воду дальше на глубину, некоторые из этих цветов всё больше поглощаются молекулами воды, встречающимися на его пути. Молекулы воды жадны до некоторых цветов, лучше всего они расправляются с так называемыми тёплыми, у которых самая большая длина волны, с красным, оранжевым, жёлтым. На пятиметровой глубине больше нет красного цвета. Красные объекты растворяются в глубине, их окраска становится неразличимой. Продолжая опускаться, свет постепенно утрачивает свою желтую составляющую, что происходит на 15 метрах, затем зеленую, ближе к 30. Вскоре, видимо, остается только синий цвет. После 60-ти метровой глубины море предстает перед нами равномерно лазурным. А потом исчезает и синий, и наступает тьма морской пучины. На глубину более 400 метров солнечный свет вообще не пробивается – Темноту освещают лишь люминесцентные существа. Однако луч света, который погружается в море, содержит и другие излучения, глазу невидимые, в ультрафиолетовом диапазоне, более синий, чем синий, у которых очень маленькая длина волны. Наш глаз не в состоянии их различить, поскольку хрусталик их блокирует, а рыбы видят эти цвета, озаряющие их мир там, где для нас есть только синева. Некоторые морские пейзажи и их обитатели кажутся нам тусклыми, но если наблюдать за ними с помощью аппарата чувствительного к ультрафиолету, их пёстрые узоры, бесчисленные пятна и разноцветные полоски буквально ослепляют. В толще океана цвет это язык. Представители многочисленных видов готовы в любой момент сменить окраску, чтобы поговорить с сородичами, причём изменение цвета удаётся им даже лучше, чем хамелеонам. Разглядывая в лупу рыбью кожу, замечаешь крошечные разноцветные точки. Это хроматофоры пигментсодержащие клетки, которые рыба может растягивать или сжимать по желанию. Рыба умеет выбирать нужный цвет, расширяя те или иные хроматофоры, как если бы она решала, какие пиксели нужны ей в данный конкретный момент, и способна даже поменять узор своей кожи. Всё это сигналы, которые она использует, чтобы высказаться и завязать диалог. Это настолько изощренный способ коммуникации, что он по сей день остается во многом загадочным. Ведь цвет передает информацию, но может передать и ложь. Есть настоящие краски, например, цвет глаз лососей, в котором выражается их нрав. Но существуют и глазки-зеленушки, которые лгут, имитируя глаза хищника». Известны поляризованные сигналы раков-богомолов, расшифровать которые могут только они сами. Они закодированы так же, как кодируются фильмы в формате 3D, которые нужно смотреть в 3D-очках с поляризационным фильтром. Есть полоски копьеносца ультрафиолетовый цвет которых, точно откалиброванный по длине волны, сильнее всего слепит глаза атлантической скумбрии. Копьеносец использует их, чтобы сообщить сородичам о своём настроении. На заодно и привести в ужас скопление скумбрии, посылая им слепящие сигналы, которые они не в состоянии расшифровать. Скумбрия в панике сбагтные шары, которые копьё носит, с легкора секает рылом. Море пишет субтитры не только цветами и запахами, но и другими способами, порой превосходящими наше воображение. Я не сумею характеризовать ощущения, которые вызывают у морских жителей завихрение воды. Сигналы водных потоков и вибрации, воспринимаемые рыбами на уровне их боковой линии и оставляемые ими при движении, как это делает летящий самолёт, за которым в небе тянется белый след. Боковая линия рыб покрыта волосковыми клетками, чьи мельчайшие реснички изгибаются под действием течений, передавая информацию о них нервной системе рыбы. В результате рыба получает возможность составить карту циркуляции воды вокруг себя. Расшифровка этих завихрений и течений позволяет ей ориентироваться в полной темноте. Она визуализирует формы течений и картину перемещения воды и накладывает её на другие картины, составленные из красок, звуков и запахов. Вот такое считывание окружающего мира, которое можно представить себе только во сне. Не описать мне и совокупность электрических полей, эту неосязаемую сеть, которую некоторые рыбы, в том числе электрический скат, воспринимают и используют для обмена сигналами. Всё это в совокупности составляет нечто вроде второго океана, находящегося в другом измерении, где у каждого живого существа имеется собственный отпечаток, манера передвижения и голос. Когда глубины вокруг рифов накрывает ночь, акулы видят эту вторую вселенную, охотятся и находят друг друга благодаря ей. Так она светит для них. Тайна которую акулы сохранят навсегда. Гипотетическим остается и множество других параллельных миров. Есть, например, предположение, что некоторые рыбы считывают магнитные поля, а мигрирующие рыбы вроде бы ориентируются, используя эту способность как настоящий внутренний компас. Если это так, то вот еще один дополнительный слой субтитров, который следует добавить к мощному, но неразличимому нами морскому кино – Способ ориентации в пространстве, восприятие окружающей среды, деформированное сигналами самой земли словно гигантским магнитом. Не будем завидовать подводным обитателям, потихоньку ведущим друг с другом беседы на разных языках. У нас ведь тоже есть масса способов общения: голосом, письмом, жестами, картинками, символами, музыкой. Очень много скрытых и параллельных миров. Даны нам в ощущениях. Часто люди даже жалуются на слишком большое количество каналов коммуникаций. Например, посылаем мы человеку смс-ку. Он отвечает нам по электронной почте, после чего начинает общаться с другими параллельно в нескольких мессенджерах и в результате воспринимает наш телефонный звонок с некоторым раздражением. Обитатели океана тоже болтают одновременно в нескольких невидимых соцсетях. их сообщения разносятся разными волнами и по разным каналам. Неразличимые цвета, электромагнитные поля, вибрации, феромоны. Но они разговаривают и по старинке, словно по допотопному стационарному телефону, или даже беседуют друг с другом, как в дотелефонную эпоху, то есть напрямую. Так что давайте послушаем